Мы в этих условиях готовили на ними более 30 подводных лодок еще весной 1942 года с тем, чтобы сразу, с наступлением весны, начать выход Балтийских подводных лодок на морские коммуникации Балтийского моря. И когда они начали В первых числах июня первая группа подводных лодок начала прорываться через финский залив Балтийское море и благополучно вышли в Балтику. И начали действовать на морских коммуникациях. Вернувшись в первый эшелон в составе подводных лодок Вишневского, Дисина, Осипов, Ходил, эти лодки принесли нам первые успехи. первые десяток вражеских транспортов был утоплен нашим подводным лодкам.